С тех пор процессии почитателей Исиды можно было часто увидеть на римских улицах. Специальные служители несли священные изображения, за ними следовали служительницы, которые одевали статую и расчесывали ее волосы драгоценными расческами из слоновой кости. Факелоносцы сопровождали богиню с зажженными факелами. Последние процессии, посвященные Исиде, прошли в Риме в конце IV века. Исида почиталась как покровительница моряков. Ежегодно в день открытия новых средиземноморских маршрутов в ее честь проводили торжественную церемонию. В ходе этого ритуала вспоминали Навигиум Исидис, плавание богини по морю с телом ее покойного мужа. Яркое описание этой церемонии можно прочитать у Апулея в «Золотом осле». Вместе с Астартой, Хатор, Деметрой и Кибелой Исида стала самым почитаемым женским божеством в империи, но ее культ теперь уже имел мало общего с тем, что был в Древнем Египте. Поставленная в центр сложной таинственной религии, она считалась дарительницей спасения и возрождения, матерью и сестрой смертных и бессмертных. Постепенно Исида опретала черты всех других богинь, В честь Исиды проводились очень пышные церемонии, однако Неофит мог присутствовать при священных ритуалах только после соответствующего обучения, пройдя сложную церемонию инициации, означавшую его духовное возрождение. В отличие от других языческих богов, которые довольствовались лишь некоторыми жертвоприношениями время от времени, Исиды желала ежедневного поклонения и заботы. Ее следовало разбудить на рассвете, одеть и надушить. А на закате статую вновь укрывали в храме, и на следующий день ритуал повторялся вновь. Эта богиня доставляла своим почитателям немало хлопот, требовала очень много внимания и даров. Взамен, однако, она открывала перед верующими двери загробного мира. «О Сирис Серапис...» тоже имел огромное значение. Супруг из он умер и возродился, точно так же и верующий в него умрет и возродится к новой жизни. Сколь верно, что Осирис жив, столь же верно, что и вы будете жить, записано в одном религиозном египетском тексте. Исей, храм Исиды, имелся в каждом городе Римской империи. При храме всегда был Пургаторий – чистилище, предназначенное для священных омовений, которые как элемент очищения составляли основную особенность культа. Вино и пиво в Древнем Риме В Древнем Риме вино и его опьяняющие свойства были хорошо известны. В первые годы республики его запрещали пить детям, рабам и, самое главное, женщинам. Традиция даже установила право главы семьи целовать всех живущих в доме женщин в губы, дабы убедиться, что они не пили вина. Последний приговор, вынесенный Матроне-пьянице, относится к 194 году до нашей эры. Во время империи вина уже никто не боялся, его с удовольствием употребляли и мужчины, и женщины пили главным образом после ужина в количестве, определенным одним из сотрапезников, который избирался другими в качестве магисте, бибенди, арбитра возлияния. Во время возлияния часто забавлялись тем, что заставляли гостя выпить столько кубков вина, сколько букв в его имени. По мнению тогдашних врачей, Воздержанный человек должен был выпивать только три кубка, один с тостом, провозглашенным за столом, второй за любовь и третий для хорошего сна. Большее потребление вина приводило, как известно, к насилию, драке и общему безумию. Подобная осмотрительность ныне может только удивлять, поскольку крепость древнего вина, сильно разбавленного, редко превышала пять градусов. В чистом виде пить вино было практически невозможно. То, что римляне называли вином, хоть и состояло из перебродившего виноградного сока, не имело ни запаха, ни вкуса нашего вина. Различные способы хранения полностью уничтожали его особенности».